Эпоха дворцовых переворотов Незадолго до кончины, в 1722 году, Петр I подписал указ о престолонаследии, согласно которому монарх мог сам выбрать себе наследника. Этот документ появился на свет в связи с угрозой прекращения мужского потомства Петра. Старший, Нелюбимый сын царя от первой жены Евдокии Лопухиной, 28-летний Алексей Петрович, умер в тюрьме в 1718 году, обвиненной в измене отцу и отечеству. Через год умер младший, любимый, трехлетний Петр Петрович, сын Марты Скавронской, будущей Екатерины I, объявленный наследником еще при жизни Алексея. Согласно принятому порядку престола наследия, В случае смерти Петра корона империи должна была перейти его внуку, сыну Алексея, тоже Петру, будущему Петру II. Однако Петр не любил ни своего сына Алексея Петровича, ни Петра Алексеевича, своего внука. В 1724 году он короновал Екатерину как императрицу, факт невиданный доселе в истории. Русские царицы никогда не короновались особо являя собой образец христианской жены, достойной своего титула только в качестве царской супруги. Несмотря на эти очевидные шаги в пользу Екатерины, Пётр так и не успел выразить на смертном одре свою последнюю волю относительно престола наследника, как он сам предписывал указом от 1722 года. В результате после смерти Петра в 1725 году Престол зашатался. Родовитые соратники покойного государя Голицына и Долгорукие стояли за Петра внука, а безродные во главе с Меншиковым и иностранцы во главе со Астерманом были за Екатерину. Судьбу империи решила гвардия. Явившись на заседание Сената двумя Преображенским и Семеновским полками, гвардейцы встали на защиту матушки Екатерины. Так гвардия на целый XVIII век стала решающей силой в борьбе за престол империи. Это неудивительно. Гвардия повторяла путь претарианцев в Риме. В языческой империи императором становился тот, кого поднимала на щит армия в Риме, элитой которые были претарианцы. Сенат редко отваживался перечить вооруженным солдатам. В Новом Риме, православном Константинополе, На пути гвардейского произвола стояла церковь. Без миропомазания на царство в Святой Софии никакой солдатский кумир не мог стать законным императором. Петр разрушил симфонию русского царства и русской церкви, низведя последнюю до уровня казенного ведомства, и сам принял титул императора в 1721 году из рук сената под грохот пушек и барабанов подобно римским языческим императорам. Со дня воцарения Екатерины I на протяжении XVIII века Россия видела еще пять дворцовых переворотов, в результате которых судьба престола оказывалась в руках гвардии. Скверная политическая традиция завершилась лишь сто лет спустя, в декабре 1825 года, когда масоны использовали гвардию для попытки последнего на сей раз неудачного переворота. Помимо гвардии, судьба короны Российской империи в XVIII веке зависела также от интриг монарших фаворитов и иностранных агентов при дворе. Шаткость престола приводила на него в основном женщин, манипулировать которыми было легче. Придворная неродовая аристократия получившая свое высокое положение только благодаря расположению ныне здравствующего монарха, рисковала потерять все при следующем. Поэтому именно фавориты от Меншикова при Екатерине I до Платона Зубова при Екатерине II были основными инициаторами заговоров на протяжении всего столетия. В свою очередь многочисленные могущественные иностранцы при Петербургском дворе оставались в сфере влияния своих земляков и единоверцев из Европы. Таким образом, европейские дипломаты и шпионы легко вербовали агентов среди вельмож иностранного происхождения, слабо связанных с русской культурой и тем более никак не разделявших идеи о самобытном пути развития православной России. В 1725 году, Именно эти силы вооруженной рукой возвели на престол вторую жену Петра I под именем императрицы Екатерины I. И Екатерина, и ее фаворит Меншиков отлично осознавали, кто на самом деле является легитимным наследником престола. Однако всеми силами они стремились сохранить позиции своего клана. Незадолго до смерти императрицы в 1727 году При участии полудержавного властелина было составлено завещание, в котором наследником назначался внук Петра I, сын умершвленного Алексея Петровича. При этом Екатерина требовала, чтобы новый император обручился с дочерью Меньшикова. При дворе Петра II началась ожесточенная борьба двух аристократических партий. служилая Петровская, партия Вельмож, Меншиков, Астерман, Миних столкнулась с родовой знатью князья Долгорукова, Голицына, Трубецкие. Долгоруковым удалось сорвать брак царя с дочерью Меншикова и добиться ареста и ссылки генералиссимуса. Новой невестой государя стала Екатерина Долгорукая. Недолгий период господства родовой русской знати был отмечен возвратом к традиции. Столица вернулась в Москву, а коронация императора прошла в Успенском соборе Кремля. Это была первая коронация всероссийского императора, задавшая тон всем последующим. Духовенство по сравнению с Петровской эпохой получило послабление, и, наконец, заговорили о восстановлении патриаршества. Феофан Прокопович, покровительствовавший распространению в России протестантизма, попал под огонь критики однако тенденции которые могли бы с течением времени вернуть империю к осуществлению миссии третьего рима оказались полностью пресечены ранней смертью петра II. молодой император скоропостижно скончался от оспы в январе 1730 года и стал единственным императором петербургского периода погребенным в москве в том же тысяча году К власти была приведена Анна Иоанна, вдова герцога Курляндии, дочь царя Ивана V, старшего брата и соправителя Петра I. Ее восшествие на престол также сопровождалось своего рода переворотом, пусть и носившим чисто политический характер. Дело в том, что после кончины Петра II соратники Петра Великого отложили в сторону взаимную неприязнь, составили Верховный Совет и решили ввести в россии олигархическое правление по примеру таких ханаанских монархий, как Польша или Швеция. Так, после смерти Карла XII его сестра, став королевой, подписала кондиции, от латинского «condicio» — договор, соглашение, ограничившее права короны в пользу магнатов. Но реализовать ханаанскую модель в России не получилось. Анна Иоанновна при поддержке Всесильной Гвардии разорвала кондиции и разогнала олигархический Верховный Совет. Гвардия, хотя и являлась наследием Первого Рима, но уж к Карфагену никакого отношения точно не имела. Служить олигархии она не была готова никогда. Однако очень скоро императрица передала власть под почти полный контроль, Немецкой партии, состоявшей из нескольких вельмож-протестантов, равнодушных к миссии империи и прямо враждебных православию. К их числу принадлежал тот же Остерман, фаворит императрицы Эрнста Аган Берон, граф Карл Густав Лёвенвольда и полководец Бурхард Миних. Главную роль при дворе играл Берон. Он установил режим арестов и многочисленных бессудных расправ. Для заключения под стражу было достаточно лишь малейшего подозрения. Тысячи людей подвергались пыткам и казням, заточению в тюрьмах и ссылке в Сибирь. Особенно много испытаний в эпоху Бероновщины выпало на долю церкви. Как выразился протеерей Георгий Флоровский, ванинское время, то есть при Бероне, отношение власти к церкви было особенно острым на протяжении десяти с половиной лет царствования анны и церковь целенаправленно разоряли над архиереями устраивали показательные суды монашество наносили удар за ударом возможность иноческого пострига была ограничена высоким возрастным цензом, представителям же некоторых сословий и вовсе было запрещено уходить в монастырь фактически правительство вело дело к тому чтобы совершенно уничтожить монашество, как это было сделано в протестантской Европе. Воронежский архиепископ Лев Юрлов за ничтожную провинность подвергся лишению сана и был отправлен на север для содержания под караулом. Пытавшиеся его защитить митрополиты Георгий Дашков и Игнатий Смола также лишили сана и были сосланы. Та же участь постигла еще нескольких архипастерей, Другие были заточены в тюрьмы. Особенно свирепствовал на этой ниве известный гонитель православия Феофан Прокопович, неоднократно добивавшийся судебного преследования в отношении русских архиереев. Так от него жестоко пострадал архиепископ Феофилакт Лопатинский, опубликовавший полемический богословский труд своего учителя, митрополита Стефана Еворского «Камень веры», где обличались протестантские лжеучения, вдохновлявшие Феофана Прокоповича. Феофилакту инкриминировали измену, его самого взяли под стражу, а соратников пытали. После смерти Анны Ивановны в 1740 году Берон пытался сохранить за собой всю полноту прежней власти, но его сокрушил Миних на недолгий срок воцарился государь-младенец Иоанн Антонович, правнук Иоанна V, при регенстве матери Анны Леопольдовны. Однако в 1741 году это непопулярное правление прекратило очередной дворцовый переворот. Русская гвардия и французская дипломатия возвели на трон императрицу Елизавету Петровну. По оценке митрополита Иоанна, Снычева, судорожная эпоха Петра, разметавшая русскую старину в погоне за европейскими новшествами, сменилась господством череды временщиков, мало любивших Россию и еще меньше понимавших неповторимые особенности ее характера и мировоззрения. Православная церковь была унижена и ослаблена, ликвидирована каноническая форма ее управления, патриархат, изъятием церковных земель, подорвано благосостояние духовенства и возможности церковной благотворительности, резко сокращено количество монастырей, светочей христианской духовности и православного образования. Самодержавие как принцип правления, предполагающий религиозно осознанное отношение к власти как к церковному служению, послушанию, все более искажалось под влиянием идей западноевропейского абсолютизма.